Глава п я т а г о с п о д и снова впала в истерику Ася. «Что с Николенькой?» «Ну...» — прогудел Петр Романович. «Точный ответ на данный вопрос пока не найден. Но мы непременно докопаемся до истины. Есть хорошая новость. Протокол, который рекомендовал Эдуард Иванович, работает. Больной контактен». «То есть...» «Вы лечите не пойми что?» – уточнила я. В глазах главврача вспыхнул огонек, но он тут же погас. Голубев продолжил. «На данном этапе видим пневмонию и хотим от нее избавиться. Умножим старания, дабы выяснить, что спровоцировало поражение легких. Пока ответа нет. В полдень консилиум по Зуму пригласили ведущих специалистов по нужной теме. «Хочу увидеть Колю! Отведите меня к нему!» — потребовала Ася. «Господин Болотов находится в боксе, вход в который имеет право ограниченное число персонала», — запел соловьем главврач. «Могу вас подвести к двери. В ней есть застекленное окно». Ася вскочила. «Пойдемте!» У Эдуарда Ивановича тихо звякнул телефон. «Господа, у нас на первом этаже хорошее кафе». — подсказал Голубев. — Делают настоящий капучино. Мы с Володиным правильно поняли намек, встали и вышли в коридор. Через секунду около нас появились Ася и главврач. Они пошагали налево, а мы отправились направо. «Разве можно давать человеку таблетки и делать уколы, не зная, что с ним?» — удивилась я, когда мы устроились в кафе за столом. «Есть печальная статистика». «Начал Володин. Примерно 50 тысяч человек ежегодно уходят из жизни, потому что им неверно установили диагноз. И намного больше людей лечится от того, чего у них нет». «Вам говорили про остеохондроз?» «Но аналогичные симптомы возникают при болезни суставов, остеоартроза стопы или колена, защемлении нерва, воспалении мышцы. Что вам делать?» идти на МРТ, УЗИ суставов, проконсультироваться у двух-трех независимых невропатологов или пресловутая вегетососудистая дистония. Кстати, понятие ВСД в международной классификации болезней отсутствует. Очень часто врачи говорят о таком недуге, когда не понимают, что с человеком. Ну, болит голова. Ну, шумит в ушах. Ну, теряет он равновесие. Если хороший доктор слышит подобные жалобы, то назначает анализы крови, дает направление на разные обследования. Коли попали к эскулапу с менталитетом жабы, то вам сообщат про ВСД, посоветуют попить валерьянку, не нервничать. Но у такого человека может быть защемление шейного нерва, воспаление сосудов или опухоль, травма, высокое или низкое внутричерепное давление, стресс. Всегда обращайтесь к нескольким специалистам. Выслушайте разные мнения. Вот я ошибся, предположив легочную чуму Дейкина. Почему? Часть анализов вроде о ней говорили, а потом... Упс! Эдуард Иванович допил кофе. Ну и сей н й д у г мой конек. При подходящих симптомах в первую очередь его подозреваю. «Что будет с Николаем?» – остановила я пламенную реческу лапа. Володин начал вертеть чайную ложку. «Господин Болотов увлекается таблетками?» «Коля не наркоман», – рассердилась я. Эдуард отложил столовый прибор. В этом нет сомнений. Но встречаются люди, которые со страстью занимаются самолечением. Покупают все препараты, которые рекламируют по телевизору или в аптеках. Если с л ы ш и т что коллега по работе пьет пилюли, ну, допустим, от артрита, вмиг приобретают их для себя и давай глотать. «Зачем?» – не поняла я. Володин усмехнулся. Самый распространенный ответ на данный вопрос – для профилактики. В домашней аптечке у такого индивидуума всего полно, и он все это горстями ест. Знаю мужчину, который панически боялся рака желудка. Питался лишь едой, которую приготовили на пару. Ничего копченого, соленого, жареного, сладкого. И таки умер от опухоли кишечника. Потому что каждый день глотал по 50-60 таблеток для профилактики онкозаболеваний. Болотов нормальный человек. Он регулярно посещает врачей, витамины курсами принимает. «Знаю это только потому, что привожу семье лекарства из Европы». «Ну, наши медикаменты не хуже, а подчас и лучше», — подчеркнул врач. «Если люди верят, что пилюли из Парижа — прямо спасение, то не стану их разубеждать. И почему мне кажется, что вы о чем-то умалчиваете?» Володин начал вытирать салфеткой пальцы. «Существует врачебная этика». Не могу обсуждать протокол лечения постороннего больного. И не следует докладывать свои подозрения даже другу семьи. «Что вам показалось необычным?» — накинулась я на Эдуарда Ивановича. Тот отвернулся к окну. «Пожалуйста!» — заныла я. «Хоть намекните!» Знаю, что у Болотовых н и один случай ухода людей от пневмонии. тихо произнес собеседник. «Верно», — согласилась я. Первой скончалась Екатерина, сестра Олимпиады. Затем в могилу легла ее дочь, Ирина. Воспаление легких заразно? Оно передается воздушно-капельным путем при общении с больным. Хотя некоторые доктора считают, что это не так. Если же вы недавно перенесли грипп, простуду... то риск получить пневмонию в разы увеличивается. Мой совет – непременно сделать прививку от пневмококковой пневмонии. Она действует пять лет. Примечание. Автор книги присоединяется к совету этого героя. Вся наша семья привита от пневмококковой пневмонии. Внимание! Любые прививки ставить только после консультации с врачом. Самолечение опасно. Конец примечания. «Ни одна вакцина не даёт стопроцентной гарантии. Но даже если вы подцепите заразу, то не умрёте». «Но...» — Володин замолчал. «Но...» — повторила я. Эдуард из-под лобья глянул на меня. Делал в своей лаборатории все анализы Болотова. «Не доверяю никаким специалистам. Хорошо знаю, как легко могут накосячить». В особенности, если исследования поставлены на поток. Слышали про табл-вечеринки? Да. Участники приносят какие-то пилюли, их бросают в вазу или салатницу, перемешивают, потом берут горстями и глотают. Сама в таком никогда не участвовала и не собираюсь подобным идиотизмом заниматься. Но знаю двух парней, активных любителей подобных забав. «И как они себя чувствуют?» — осведомился собеседник. «Никак», — вздохнула я. «Оба умерли». «Причину смерти, случайно, не знаете?» Я удивилась вопросу. «Объелись медикаментов». «Так в документах не пишут», — возразил Володин. «Можете узнать, что указано в посмертном эпикризе?» «Думаю, да, но зачем?» — не поняла я. «Вы поймёте тогда, что я думаю о болезни Николая», — тихо ответил доктор. Я взяла телефон и через короткое время сообщила Эдуарду. «Лекарственное поражение лёгких по типу неспецифической пневмонии». «И что?» Володин молча посмотрел на меня. Я глядела на доктора. «Пневмонии», — повторил Эдуард. «Ой!» — вырвалось у меня. «Если лопать без разбора всякие медикаменты, можно получить воспаление легких?» Володин кивнул. «Не подходит!» — отмилая предположение. «Олимпиада Евгеньевна предпочитает гомеопатию — народное средство. От кашля у нее редька с медом, от простуды — пропаривание ног в горячей ванне с сухой горчицей. Вместо витаминов — Паста Амосова. Примечание. Амосов Николай Михайлович. Хирург, пропагандист здорового образа жизни. Оперировал больных до 89 лет. Он предлагал употреблять пасту. По 200 граммов грецких орехов, кураги, чернослива без косточек, изюма темного, инжира, одну штуку лимона без кожуры среднего размера, 200 граммов натурального меда. Сухофрукты и лимон прокрутите в мясорубке. Добавьте мёд, перемешайте. Употреблять по одной столовой ложке 2-3 р раза в день. Можно запивать водой, но не горячей. Разводить пасту в напитках не следует. Мёд при соединении с горячей жидкостью теряет все свои положительные качества. Конец примечания. Антибиотики, разные таблетки она разрешит членам семьи в крайнем случае и только после визита к доктору. Эдуард опять начал вертеть чайную ложку. Результаты анализов Николая необычны. Они похожи на те, которые бывают у фанатов лекарств. Похожи, но не стопроцентно такие же. Утверждать, что Болотов без разбора принимал всё подряд, я не могу. Но такое подозрение имеется. И ведь медикаменты можно получать, не зная, что употребляешь их. Кое-что легко растворить в соке, воде, чае. Цвет и вкус напитка не и з м е н и т с я Можно растолочь пилюли, всыпать в кашу, пюре, смешать лекарства с медом и подать человеку с улыбкой. Масса вариантов для отравителя. «Коктейль доктора Пафнутия», – прошептала я. «Не понял», – удивился Володин.